Глава 5. Освещение человеческого общежития. 18. Переходим теперь к тем аспектам греческой религии, которые были названы высшими, хотя для такого их обозначения, в отличие от разобранных в предыдущем требовалось некоторое отступничество от матери земли. И здесь первое слово принадлежит религиозному освящению человеческого общежития, то есть с одной стороны семьи, рода и колена, с другой кружка и корпорации, далее города, государства, элади человечество в центре семьи, то есть объединённой общностью дома и крова ячейки гражданского общежития, стояло божественное существо, очаг и глубокая религиозная вдумчивость эллинов сказалась в том, что у них и кажется у них одних Это существо представляется женского пола, как богиня Гестия. Будучи одним из древнейших божеств, она, можно сказать, на наших глазах вырастает из имманентного, каким её только и знает Гомер, в трансцендентное уже для Гесиода. Она богиня-личность, сестра Зевса наравне с Герой и Деметрой, но в отличие от них девственница. Это потому, что ее стихия — очажное пламя. Ее поздняя трансцендентализация имела последствиям и то, что ее редко изображали. Даже в общественные храмы не ставили её кумиров её почитали в её символе пылающем на алтаре внутри храма неугасимом огне в доме и подавно недвижно обитая на посвящённом ей очаге гестия была настоящим символом хозяйки Деятельность, которой, в отличие от деятельности мужа, происходила внутри дома. Ей она поэтому была непосредственно родни, и в то время, как в силу патрилинейного строя греческой семьи дом со всем имуществом переходил нормально от отца к сыну. И дети величались по отчеству. Для Гести была законом матрилинеарная преемственность. Когда новобрачную вводили в дом её мужа, впереди неё шествовала её мать с факелом, вожжённым на очаге её дома. И этим факелом она зажигала новый огонь на очаге своей дочери и зятя, красивый символ всей той хозяйственной традиции, которая отныне переходит от матери и тёщи через дочь-невесту в новый дом. Так водружённая Гестия становится богиней покровительницей дома, могучей и благосклонной об интимности и сердечности этих отношений, может дать свидетельство трогательная предсмертная молитва к ней алкесты у Еврипида. Богиня меня аид в свой тёмный дом берёт. И я теперь в последний раз пришла к тебе. Храни моих сирот, молю. Ты сыну дай жену по мысли, Мужа дай дочери достойного, И пусть не так, как мать, без времени, А в счастье, свершивши путь житейской И вкусив мать его услад в земле почиют отчий взамен этих благ и чести ей оказывалось великое было принято в молитвах обращённых ко многим богам называть её на первом месте дести с которой благоразумье начинать велит говорит старый царь в Фаэтоне того же Еврипида. Слова «начинать с гестии» вошли даже в поговорку. Ей молился домохозяин, уезжая. Ее приветствовал он, возвращаясь. Когда в доме рождался ребенок, его приблизительно в пятый день обносили вокруг очага, представляя его этим жести это был настоящий семейный праздник амфидромии в котором принимали участие все присутствующие при рождении и сопровождался он угощением и священен был каждый сидящий у очага этим актом обыкновенно преследуемый обеспечивал себе покровительство того, к кому он обращался. Поскольку Гестия была женским началом семьи, постольку мужским её началом был Зевс Аграды, Зевс Керкеос, стоявший у своего алтаря, во дворе дома здесь происходили домашние жертвы под главенством домохозяйна перед таковой он погружал пылающую головню с алтаря в ведро с водой И этой освящённой водой окроплял присутствующих, как хозяев, так и гостей, как свободных, так и рабов. Это окропление было сакраментальным актом, скрепляющим узы между участвующими. Отлучение от окропления было поэтому карой налагаемый на несчастных сама жертва сопровождалась угощением и даже можно сказать главным образом в нём состояла в честь бога сжигались лишь символические малоценные по своей питательности части жертвенного животного а остальные потреблялись приглашёнными, которые таким образом становились сотрапезниками богов. Эллины прекрасно понимали, что богу нужна честь, выраженная в символе, а не материальный корм. Обычай уничтожения живности путём всесожжения был ему поэтому чужд. С другой стороны, редкость мясной пищи вела к тому, что всякое заклание животного сопровождалось жертвоприношением, так что даже русскому слову зарезать животное соответствовало греческое принести в жертву. В чём сказалось, вероятно, и указанное выше чуткость Охранителями дома могли быть, конечно, и другие боги, различные в различных случаях. Обычно бывали такими духи предков. Это опять одна из интимнейших сторон греческой религии. Они ведь живы, им домохозяин приносит установленные обычаем дары и возлияния. Они поэтому заинтересованы в том, чтобы его род процветал и сохранил чистоту своей крови и их крови. Из своей подземной обители они возсылают благо своему потомку. Их приглашают принять участие в радости бракосочетания, которая ведь была также и их радостью, и понятно, что их беспощадный гнев настигал грешницу жену, которая, нарушая обет супружеской верности, прерывала преемственность их крови и вводила подложных детей в их и свой дом. А так как из гневной души покойника... А развелась Ириния, то понятно также, что наравне с убийством и прелюбодеяние жены ею каралось. Вы, что видите жертвы безбожных убийств, вы, что видите ложа, растление во тьме, молится Электра у Софокла. При любодеянии мужа, как оскорбление женского чувства его супруги, тоже осуждалось обычаем и в случае жалобы оскорблённой законом, но по указанной причине оно не составляло религиозного преступления. Человек должен участвовать в вечной жизни природы, всегда оставляя детей после себя, чтобы они могли служить Богу вместо него, говорит Платон. И форнель справедливо называет эти слова самым возвышенным выражением долгосупружества и отцовства которая когда-либо нашла себе место в нравственной или религиозной литературе. С этой точки зрения понятно, что по греческому воззрению брак был таинством. Он так и назывался телос.